Глава сороковая. Демократично нанятая сторожиха. Остался только один вопрос. Что будем делать с этой предприимчивой особой Валерией? Вреда здоровью Андрея Петровича она не нанесла, зато его кот здорово ее покусал. — А что вы предлагаете? — живо заинтересовался Миронов. Знал он это доброе, придоброе выражение лица своего начальника службы безопасности. У нее договор аренды на три месяца. Она там пробыла всего несколько дней. Я так полагаю, что несправедливо лишать эту молодую, но уже такую предприимчивую дамочку, свежего воздуха, полного одиночества и прочих красот жизни в том прекрасном коттедже. Как вы считаете? Уедет. Нет, если я и намекну, что стоит ей нос высунуть не в ближайший магазин или на заправку, а куда-то подальше как ее координаты окажутся у тех, кто ее так жаждет найти. Тем более, как я понял, она уже проделывала этот фокус со угостив им Иванковского. Миронов хмыкнул. «Даже так? У девушки это вошло в привычку?» Так скажем, она крайне целеустремленная и самоуверенная особа. Кстати, у меня есть еще некоторые задумки по ее дальнейшей судьбе. В конце концов, если ее просто так отпустить... «Я буду чувствовать себя в ответе за следующих ее усыпленных». «И какие же задумки?» — весело поинтересовался Миронов. «Хочу предложить ей работу. Мы же все три коттеджа сняли до конца года, а там никого нет. Присмотр потребен. Пыль протереть, за порядком присмотреть, снежок почистить, а потом и травку подстричь, когда она будет, конечно». Хантеров выглядел исключительно невинно. «Кирилл Харитонович, я не уверен, что подобная девица будет...» «Ой, ну что вы!» «Конечно, будет. Главное ведь сделать правильное предложение, демократически оформленное, так сказать». «Демократически?» — иронично протянул Миронов. «Конечно. Демократия вообще очень удобная штука. Когда мы говорим о толерантном способе убеждения, то подразумеваем, что на человека наводит что-то угрожающее... И говорят, делай это, и никакого выбора, никакой демократии, полное безобразие, конечно. А если демократически? — усмехнулся Миронов. Ну, это совсем другое дело. Тут ведь как, подойдешь к человеку так по-доброму с улыбкой и скажешь, делай это, а не то, и сразу человек понимает, и выбор у него есть, и последствия очевидны. Лепота же! Миронов уважительно покосился на Хантерова. Знал он его много лет, чрезвычайно ценил и признавал, что лучшего начальника службы безопасности и представить себе нельзя. Кроме всего прочего, они просто дружили. Даже вежливое взаимное выканье было исключительно на работе. Вне работы они общались совершенно иначе. «К тому же, милая девушка вопила что-то совсем-совсем неразумное», добавил Хак. «Я понимаю». В запале, обрабатывая <къем>, царапины на мягких частях тела, после того, как ее догнал кот вашего сына, можно сказать лишнее, но надо же думать, что говоришь. Короче, дева замыслила отомстить, и мне кажется, лучше ее поддержать в виде менеджера по присмотру за загородной недвижимостью». «Подержать сторожихой чисто демократически», — улыбнулся Миронов. «Разумеется, исключительно демократически». Охотно согласился Хак, лучась любезной улыбкой. От такой разлетались бы в панике даже комары и оводы. С начислением заработной платы. Ровно такой, чтобы деве хватало на еду и элементарный уход за собой. Мы же не хотим, чтобы менеджер по присмотру за загородной недвижимостью была неумытой. Миронов про себя подумал, что по окончании года Лера будет такой умытой, что вообще сильно пожалеет о приближении к его сыну. К тому же, насколько я знаю, отца Иванковского, Валерий у нас будет гораздо несоизмеримо спокойнее. Добавил добрый и заботливый хак. Что же, тогда этот вопрос решен. Согласился Миронов. А что там с Андреем? Приехал в Москву. Обнаружил, что не все жаждут сдавать квартиру типу с котом и синтезатором. Призадумался. Полагаю, через день можно его пригласить для разговора. Он как раз поймет, что у приятеля перекантовываться неудобно, да и работать ему негде. — Кстати, а почему он сразу в свою-то квартиру не поехал? — уточнил Миронов. — Насколько я понял, он не знает, по какому пути вы собираетесь двигаться. Да, на измене его не поймали, но а вдруг вы решите, что разрыв договора проходит по пункту 48 под пункт 4? — Неужели он договор перечитывал? — весело изумился отец Андрея. — Да, именно. И на этом пункте слегка подзавис. После этого решил попробовать сначала на съеме. — Хорошо. Просто отлично. Тогда послезавтра пригласите его ко мне. — Будет сделано. — кивнул Хантеров и, открыв тяжелую дверь, исчез за ней. — Мог бы и не утруждаться дверь открывать. Беззвучно пробормотал Миронов, у которого было стойкое ощущение, что хак и сквозь них может проходить. Андрей, расстроенный тем, что квартиру снять не получилось, осознал одну странную вещь. Больше всего в этой ситуации он переживал за Че. «Дурачок, не волнуйся, никто тебя не бросит. Ну что ты так расстроился? Да, нам пришлось оттуда уехать. Так мы и так собирались, понимаешь? Я уже думал оттуда собираться. Это не был дом, это было временное жилье». Кот внимательно смотрел в лицо своему человеку, тоскливо прижмуривался и складывая уши, как птичьи крылышки, бодал протянутую руку, словно упрашивая, умоляя не оставлять его. «Да я тебе клянусь! Нигде я тебя не брошу! Мы с тобой теперь вместе будем! Ты и я!» Да, жалко, что так с Милкой вышло. Она обиделась, оскорбилась. Нет, я, в принципе, даже понимаю, почему именно. Она-то думает, что я ее спровоцировал на разговоры по душам, да еще зная, что нас слушают. Только, честное слово, я-то об этом и не подумал тогда» как конечно, редкая скотина, но никогда подлостями с записями не занимался. Хотя Милка-то об этом не в курсе. Кот слушал, а Андрей рассказывал, как он дозванивался и дозванивался, а потом перестал. «Я мальчишка, что ли? Ничего такого страшного с ней не случилось. Что, лучше бы истерила все время, пока там было думая, что ее в камеры наблюдают? Вот, кот. То-то и оно. Женщины — это такие странные создания». Можно подумать, люди не такие странные, как людокошки. Что ты? Промяукать ей не мог потихоньку. Вздохнул Че, понурился и тут же встрепенулся, заслышав звонок в дверь. Обнаружив за дверью Хантерова, Андрей сильно пожалел, что вообще встал с дивана. Лучше бы с котом пообщался, право же. Не пригласишь войти. Как вошел, даже если бы перед ним дверь захлопнули? Но его развлекало выражение лица Андрея который явно мечтал спустить его с лестницы, но понимал, что это бессмысленно и вообще чревато. «Ну, заходи». Андрей всегда обращался к Хантерову на «вы», но теперь решил, что раз ему тыкают, то и он имеет право. «Зачем пожаловал?» «Отец твой просил тебя к нему заехать», — нейтральным тоном ответил Хак. «То есть послал тебя, чтобы ты меня привез?» — хмуро уточнил Андрей. «Как-то так». Разве что более демократически. Хак явно посмеивался над чем-то своим. «Так что, поедешь или не поедешь?» «А если не поеду, привезешь все равно?» Бессильный гнев Андрея заставил Чепа добраться поближе к Хаку и хищно прищурить глаза. «Конечно, привезу. Поэтому не нервируй и не пугай кота. Он, кстати, у тебя замечательный». Хак благожелательно посмотрел на выглядывающего из-за угла кота. «Да уж я сам знаю. Андрей, пожалуй, был благодарен Хаку за смену темы. Он быстро переоделся, погладил Че, перенес его в комнату, которую им выделил приятель, и, закрыв дверь, оглянулся на Хантерова. «Давно хотел у тебя спросить, Макс как?» «Отлично». Хантеров насмешливо рассматривал среднего Миронова, слегка удивившись из-за того, что тот вспомнил про своего давно выброшенного кота. — Сказал бы, что он передает тебе привет, но сильно подозреваю, что кот про тебя не вспоминает. — Ну и хорошо, — Андрей уверенно кивнул. — Ему так значительно лучше. Да, и спасибо тебе за него. Он прошел вперед, не увидев, что Кирилл Харитонович чуть приподнял бровь и кивнул, возможно, даже с некоторым одобрением, впрочем, крайне малозаметным. «Что хочет отец?» — спросил Андрей, пока машина Хака пробиралась по пробкам. «Поговорить о твоих дальнейших планах. Разве? А может, еще какую-то жену мне навязать? Спасибо, мне и этой вполне хватило. Посадили на шею девчонку-малолетку, да еще такую обидчивую». Андрей мог ожидать чего угодно, но только не смеха Хака. «Да уж, это ты дал пробегом по бездорожью», — загадочно откликнулся вредный тип. «К тебе девочка со всей душой, а ты про камеры смолчал, потом извиниться не смог». «Да пытался ей извиниться, только ей, по-моему, без разницы», — зашипел Андрей, разозленный словами Хантерова. «Избалованная девчонка». «Да что ты!» А вот мои парни в полном восторге от Милки. Так ты ее, кажется, называл. Хантеров развлекался от души, наблюдая, как Андрей взвился от непонятной силы негодования. «Да совести у твоих топтунов нет никакой! Жрали в три горла и врали ей в лицо, маляры и штукатуры! Зато от них пользы значительно больше, чем от вашего высочества!» — фыркнул Хак. «Да где та польза? Лера меня травануть могла чем угодно. Где твои спецы были?» на месте они были, и среагировали правильно, и момент, когда тебе в чашку сахар со снотворным кинули отследили, и предупредить пытались. А уж когда не получилось, потому как кто-то намеков не разумеет, кинулись лично спасать. Кто же виноват, что ты мало того всяких генообразных дев в дом пускаешь, так еще и чай при них откушать не гнушаешься. Чаи с кофеями гонять лучше при своих, однако. «Хак, ты, ты, что я?» Ты про себя лучше подумай. Знал же, что ей доверять не стоит. Вот представь, что бы было, если бы ты был в коттедже с Лерой, но без моих парней и камер. Только прикинь, какое дивное зрелище узрела бы Милана, открыв дверь». Андрей и хотел возразить, да не смог. Перед глазами замелькали картины «Одна другой мерзее». В том, что Лера не стала бы стесняться, у него никаких сомнений не было. мелко бы этого точно никогда не простила». Прошипел он сквозь зубы. «Именно», — одобрил Хантеров. «Кстати, ты с ней как? Общаться дальше планируешь? А то она нас всех просто-таки впечатлила. Дивная девчушка. Давно таких не встречал». «Это ты сейчас к чему?» Миронов-средний подозрительно осмотрел бесстрастного Хантерова. «Тебе-то что? Ты для нее, прости, слегка староват». «Спорное утверждение». — хмыкнул Хак, наслаждаясь вполне ожидаемой, но от этого ничуть не менее приятной реакции чудака, сидящего рядом и кипящего от возмущения, как забытый на плите чайник со свистком. — Но в данный момент я не про себя. У тебя два брата есть. Ты помнишь? — Забудешь такое. — мрачно сказал Андрей, а когда до него через мгновение дошел смысл сказанной Хаком фразы, отчетливо заскрежетал зубами. — Да ты... Да вы с отцом... — Ага... «Мы все вместе решили, что раз уж она тебе не глянулась, а девчушка-то просто уникальная, то грех такое упускать. Вот думаем, с кем первым ее познакомить». «А ее папаша вас не прибьет?» — осведомился Андрей, с трудом сдерживая кипящую ярость. «Брылев-то? Нет, конечно. Он как раз рад с Мироновыми породниться. Раз с тобой не вышло... С тобой же не вышло, да? Так он согласен из оставшихся братьев повыбирать. Ему внуков охота». Да от приличного зятя. Да непременно, чтобы дочку любили, понимали, на руках носили». «А вы всей своей дружной компанией ничего не забыли?» Сквозь зубы прошипел Андрей. «Погоди, дай подумать». Хантеров прищурился. «Нет, по-моему, ничего. А что?» «А то, что она моя жена!» «Дрюнчик, это ж был брак фиктивный. Расторгнуть его, расплюнуть». Откровенно рассмеялся Хантеров, который давно так не развлекался. «Тем более, что девочку ты обидел и сильно. Ее родители говорят, что сами не знали о том, что она бородатых мужчин боится. Она ни разу никому не говорила о том, что еще помнит того придурка-соседа. Они-то никак понять не могли, почему она не смогла заниматься с одним из репетиторов. Он как раз с бородой был. Так что сам понимаешь». «Девчушка тебе доверила самое-самое, что даже папа-мама не знали. А почему доверила? Да потому что тебя вытягивала. Хотела помочь, а ты...» Андрей за время хантеровского монолога медленно, но верно переходил от неудачных попыток выйти из заблокированной дверцы машины прямо на трассе, чтобы от ярости не прибить гада Хака, до ощущения, что где-то, кажется, возможно, он был все-таки сильно неправ. «Ну ладно». Сердито сказал он, когда они доехали до головного отцовского офиса. «Ладно, я ошибся. Надо было ей сказать, и пусть бы она гоняла твоих парней скалкой вокруг поселка. Все развлеклась бы. Но... но я категорически против того, чтобы вы ей кого-то из братьев подсовывали». «Да чего ты так кипятишься-то? Не понимаю. Она девочка умная, сама разберется, кто чего стоит. Правда, сейчас расстраивается сильно, плачет. Ну, девичьи слезы — дело такое» это пройдет андрей едва не столкнувшись с парой подозрительно знакомых типов радостно с ним поздоровавшихся проводил их взглядом и уточнил а эти бракоделы еще живы здоровы я уж думал чучелом или тушкой прибывают да что им станется им просто с объектом не повезло но теперь они милану едут охранять так что повеселее им будет чего от чего охранять да кто их пустит то на территорию брилевых А Милана не к родителям вернулась, а поживет у подруги, вот как ты жену допек. А подруга у нее Дарья Иволгина, модельер, а живет она за городом. Брылев переживает. «А почему он своих не послал?» «Милана сильно сердится, а когда сердится, ее... побаиваются. А наши уже тренированные», — сообщил неожиданно слова охотливый Хантеров. «Ладно, иди к отцу». Я сейчас за тобой приду.